«Двадцать второе. Илья. «Так ты ей не отдал?» Артем достает в универе с вопросами. «Нет. У меня ее браслет в бардачке машины. Его даже не было в комнате. Отдал бы, и Варя отстала. Зачем тебе ее дразнить? Заняться нечем?» «Ну...» Выбираю молчание. Делаю вид, что листаю в телефоне кое-что важное и самое срочное. После вечеринки прошло два дня. Так я еще не отмечал футбольную победу. Под кроватью пришлось побывать. Потом Олю успокаивать, что она бегала за мной два часа, не напрасно. Спать я в тот день не ложился, до утра тусовался с друзьями. Хуже всего то, что я вздохнул с облегчением, когда узнал об отъезде Вари. Выслушивал недовольство мира, как он хотел со своей девушкой на ночь остаться. Слушал, кивал с пониманием, что-то говорил вроде «успеете еще», а сам в этот момент сгорал от злости, что у него есть все шансы и правда успеть. «Я понял», — толкает меня в плечо Артем. «И?» — отрываюсь от телефона. «Ты хочешь с Варей еще раз увидеться без Мирослава?» Вот зачем держишь ее вещь у себя и валяешься под кроватями. ждешь новой встречи. Нет, блин. Придумай более подходящую версию. Сразу отказываюсь я. Дело не в машине. Я тебя знаю. Долинский уверенно скалится. Как раз в ней. Нельзя мою тачку дерьмом обливать и горчицей обмазывать. Значит, ты плохо знаешь меня. Волков. «Ну, хватит идиота включать. Я видел на ней твои голодные взгляды. Ты палишься, когда рядом Варя. Хм, да, странно, если Мирослав ничего не заметил. Он мог бы заподозрить неладное. Мир мне доверяет. Мы еще со школы решили, что девушек не отбиваем друг у друга. Если ты в этом сомневаешься, значит, сам не доверяешь мне. Может, будешь клики ревновать? Искать на ней мои голодные взгляды?» «Эх, как загнул высоко!» Морщится Долинский, постукивая пальцем по виску. «Не надо на нас с Ликой перекладывать камни с души. Тебя из-за Вари колбасит, и ты знаешь об этом. А я тебя спас, между прочим. Лучше бы спасибо сказал». Начинается. Артему только дай похвалиться. «Спасибо, друг. Но мог и быстрее дойти. Еле полз, пока я валялся на пыльном полу не просто валялся а в компании с девушкой напоминает будто издеваясь я бы сказал точнее с вредной заразой заметь у тебя для нее уже много имен все отвали больше ни слова проварю она не моя ладно молчу не твоя но ты ее хочешь чертыхаюсь Подхватываю рюкзак и пересаживаюсь на другой ряд от языкастого неугомонного друга. Хорошо, что другие из команды ни о чем не догадываются. Представляю, что тогда начнется. «Илья, ты сегодня поедешь на тренировку или свободен?» Тут же ко мне подкатывает однокурсница, мило хлопая глазками и подвигаясь поближе. «У тебя есть интересное предложение?» Присматриваюсь к ней повнимательней. Вроде бы хорошенькая голубоглазая шатенка. Есть что-то общее с Варей. «Да я так?» — спросила. Заигрывая тянет она. «Подумала, что можем прогуляться, в гости ко мне заглянуть. Я одна снимаю квартиру». «Отличное предложение. Жаль, что я буду занят. Но ты не скучай. Пригласи кого-то другого». С началом перемены быстро избавляюсь от общества гостеприимной однокурсницы. Приходится опять терпеть Долинского с его дурацкими намеками на то, что он знает лучше меня. Ничего он не знает. Я даже сам себе не хочу ни в чем признаваться. Разве что в том, что не могу теперь настроиться на легкие интрижки. Оля раздражает тупостью. С ней точно пора рвать. Однокурсницы ничуть не заводят, знакомства в клубах не радует одно только способно меня развеселить как я проучу мелкую вредину пьем кофе с артемом на улице он временно перестает возвращаться к закрытой теме зато мне понадобилось ему напомнить прошу варин номер телефона исключительно в целях мойки машины никаких других причин нет нет их долинский ржет все равно ага ага «Расскажи той облезлой собаке», — кивает друг на пробегающего пса. «Я что, по-твоему, любитель неприятностей?» «Раньше бы я дал другой ответ, но теперь ты в моей шкуре, потому и бесишься. Вот ее номер». Протягивает мне свой телефон с контактом Вари. «Учти, я бы так не обнадеживался, давая прикоснуться к моей машине девушке. Злой на тебя девушке. Подумай хорошо». Ничего не случится. Я же буду за ней наблюдать. Лично я уверен, что в этот раз обойдемся без вареных причуд и расстанемся уже надолго. Пишу сообщение мелкой вредине. «Варя, ты уже примеряла костюм Белочки?» «Вот чёрт!» «Представил, а меня даже это заводит». Спустя 15 минут поступает ответ. «Волков, это ты. Быстро удали мой номер». Да, сейчас. Ага. Разбежался на сто километров. Завтра жду тебя после учебы в кофейне. Адрес сброшу. Ведро и тряпки получишь на месте. К делу перехожу, пока совсем не испугалась. Ха-ха. Ты точно мне вернешь браслет? Если нет, то я тебе ведро на голову надену и тряпками побью. Илья, я серьезно. В страшных снах за тобой буду гоняться, кусать и душить. «Какая же у нее буйная фантазия!» Читаю с улыбкой. «Не то что. В гости приходи, я квартиру снимаю. Или варианты поехать ко мне, как предлагают другие девчонки. Варя особенная. Она не такая, как все. Но запала не на меня. Это бесит». Артём прав. Я слишком увлекся. Мне стоило многих усилий сдержаться там, в спальне. Напоминания, что она девушка друга, помогают все меньше. Отрезвляют на миг и опять от желания сносят крышу. Если бы Варя еще задержалась, я бы точно напал и узнал наконец-то вкус ее губ. Когда выполнишь задание, сразу получишь свою безделушку. Но смотри мне без фокусов. Я ведь тоже сниться могу и тебя доставать. Варя. Ой-ой. Сильно страшно. Перечитываю еще раз переписку с жестоким волчищем и показываю подруге. Ждет он меня. Не дождется никак. Лика, ну что там смешного? Замечаю хихиканье рядом. Нет, нет, ничего. Отдает телефон. Вы так забавно общаетесь. оба на одной волне. Варь. А что у тебя с глазом? что что дергается радостно благодаря волкову начинается нервный тик довел гад если мы на одной волне то пусть и у него тоже что то задергается а лучше поджарится в одном месте и задымит да не переживай ты так я даже знаю где достать костюм белочки приедешь навстречу к илье в лучшем виде не хочу я туда не хочу ною и меня не утешить. «Есть варианты, как по-другому забрать твой браслет?» «После вечеринки никаких надежных вариантов. Давайте вы с Артемом заманите Волкова к себе, напоим его там снотворным и обыщем как следует». «О, нет, это плохая идея. Ты бы еще предложила его связать и пытать, пока не сознается». «А что, так можно?» «Варя!» Лика закатывает глаза к потолку. Не хочешь помогать, так и скажи. Пристаю к тебе со своими проблемами, напрягаю. Как это не хочу. Лика перебивает мой обиженный стон. Найти для тебя красивый костюм белки, разве не помощь? Вот ты же сама говорила, что хочешь поскорее забыть Илью. Значит, сделай идеальной последнюю встречу. Так, чтобы не смог уже вообще прицепиться. Если сделаю все, постараюсь а он мне талисман не вернет. Ну тогда точно напоим его снотворным и к стулу привяжем. Какая у меня классная подруга. Самая-самая лучшая. Перестаю обижаться и выясняю, где возьмем костюм. Проще всего достать его будет на работе папы Лики. Он работает в театре дирижером. Там есть костюмерная, где чего только нет. Для актеров, играющих зверей в детских спектаклях. Выбора полно. После учебы забираем в театре костюм. Я просила выдать на меня что-то пострашнее, чтобы Волков смотрел и боялся. Но не вышло. Лучше всего по размеру сел образ белочки. Ничего. Я же могу стать злой белкой, если меня доведут. На следующий день с костюмом приезжаю в универ. Настроение «я в опасности». Ведь скоро. Совсем уже скоро поеду в кофейню ни кофе распивать, ни десертики кушать, работать мощицей черного спорткара. После второй лекции подхожу к доценту по лингвистике, узнать, какие вопросы будут на зачёте. Мужчина он мрачный, строгий до ужаса, и требования выдвигает, будто мы не студенты, а почти что профессоры. Препод с порога отсылает меня по всем пройденным темам готовиться. Понимаю так что вопросы не даст а мне хочется высокий балл для стипендии делаю еще попытку спрашиваю что нужно сделать для получения вопросов тогда он мне машет рукой подзывает подойти к нему ближе подсовывает листок и дает прочитать большой список выхожу из кабинета препода с уверенностью зачет я сдам и лики помогу препод не просил конкретно взятку можно сказать что просил ее сделать для своей кафедры там разные вещи нужны некоторые вычеркнуты значит наши здесь побывали в конце списка я нашла что мне сделать по силам огнетушитель достану легко все таки мой папа служит в пожарной части там хватает такого добра и как бы я ни хотела продлить на сегодня учебу она закончилась Не сидеть же мне в универе. Тем более Волков зачастил напоминать о себе. Раз настроилась, значит, поеду. Решительно на остановку иду. Дохожу и медлю садиться в маршрутку. Нет, не получит он мойщицу быстро. Сама для себя придумываю отсрочку приговора на часик. Пусть Илья хотя бы нервничать начнет, а то все ему по свистку на подносе. Сажусь в другую маршрутку и еду сначала в пожарную часть. Папа дает мне для препода огнетушитель. Кладу его в пакет. Что-то говорит об осторожности, а у меня уже пиликает телефон. Проверяю. Так и знала, что Волков. Какие мы несдержанные, бесимся. Подергайся, подергайся. Тебе будет полезно. Ничего не отвечаю. Интригу тяну. Варя, ты все поняла, что я тебе рассказал? Па, ну конечно, я же не маленькая. Целую папу в щеку и убегаю на пытки. Долго искать кофейню под руководством Волкова не приходится. В этом тихом райончике, почти на окраине города, вывеска виднеется издалека. Прямо под большим окном витрины стоит запыленный волчий спорткар. Он его по полям гонял, что ли? перед входом глубже дышу настраиваясь получить браслет ничего мне не помешает особенно хозяин машины на провокации не поведусь захожу в небольшой зал кофейни уютненько тут сразу вижу илью он болтает с барменом расселся возле стойки невозмутимый гордый профиль ленивая улыбка хозяин все дела о «Вот и Варя до нас добралась на черепахе», — объявляет на всю кофейню Волков, замечая меня. Ловлю на себе пристальный взгляд бармена. Девушка в униформе официантки приостанавливается и разглядывает, и несколько посетителей отставили чашки. Такое ощущение, как будто они все что-то знают и ждут.